Дегульнар не удержался и сунул голову в дверь, спеша предотвратить разборку, так как оба они ему были нужны для дела живыми и здоровыми. Однако не успел. Раздался глухой удар. Дегульнар болезненно сморщился, увидев потлатую голову Дифенбахия, поцеловавшуюся со столешницей. Беседовали родственники, как и положено, за хорошо накрытым столом. «Дядьку слушаться надо!» — прогудела дуван, поднимая за волосы голову племянника. Она была цела, зато на столе образовалась глубокая вмятина. «Сначала все обдумать!» «Так чего ж ты?» «За пасть порву, но горячиться не надо, прытки ты слишком!» Господин Дагульнар. Стараясь не дышать, выдернул голову обратно в коридор и аккуратно прикрыл за собой дверь. И я, еще считаясь главой тайной канцелярии, метались в его голове покаянные мысли. И половины не знаю того, что в моем государстве творится, да увольнять меня надо. Так в свое досье занесу, мол, заслуживаю увольнения в связи с неполным служебным соответствием. Адуван — лучший колдун заболотной пустоши, Дуняшка — главная ведунья, дифинбахий магистр в области эльфийских наук, причем звание получил непосредственно от эльфов. Как-нибудь сам лично отдам свое досье королю. Нет, не буду. Раз я такой самокритичный, значит, есть шанс исправиться. Увлеченный самобичеванием, начальник тайной канцелярии слегка отвлекся, за что немедленно и поплатился. Дверь приоткрылась, оттуда высунулась волосатая лапища Дифенбахия, из гроба стала бедолагу, втянула внутрь и припечатала к стене. — Примяш, да ты поаккуратнее, — прогудел Дуан. — Все-таки начальник как-никак. Он здесь давно подслушивает. «Чей, начальник?» — хмуро спросил Дефенбахи, меря взглядом чудушную фигурку гульнара. «Мой и твой, согласно контракту». какому контракту?» «Магического». Адуан продемонстрировал племяннику массивный перстень с крупным изумрудом на своем пальце. «Мы с тобой, агенты тайной канцелярии Гиперии». «Ты ж в Академии тоже бумажку подписывал!» «Ну, чего глаза-то вылупил?» «Тащи начальника сюда, потолкуем!» Золой как черт, Дюфенбахий доставил до Гульнара к месту переговоров, держа его на вытянутой руке и довольно бесцеремонно плюхнул в свободное кресло. «Ну, что хотел-то, шеф?» — благодушно спросила Дуан почесывая необъятное брюхо. За это время на казенных харчах он неплохо откормился. Дегульнар посмотрел на дувана, мрачного дифенбахья, вмятину на столе, съежился и робко сказал, «Эй, задание у меня для вас». Начальник тайной канцелярии опять покосился на вмятину и замолчал. — Какое задание? — прогудел Адуан. — В бриганью вам надо наведаться. — Зачем? — спросил Дифинбахи. Нужно выяснить, кто такой принц Флоризель. — А это еще что за зверь? — удивился Адуан. — Вот это вам и надо установить. — Нет, это вам надо, — грубовато сказал Диффенбахи. — А мне до фонаря? У меня лично другие планы. Погоди, племяш, тормознул его Дуван, пристально смотря на де Гульнара. — А почему именно мы должны срываться с насиженных мест и перед неизвестно, куда затридеть земель? Тут уже их начальник был на коне. Аргумент у него был убойный, потому что на груди. И этого самозванного принца, вынырнувшего неизвестно откуда, есть родимое пятно в форме распустившейся лилии. Арчи, прошептал потрясенный дефенбахит. Начальник, да, я тебя расцелую. Но-но-но! Заволновался Дагульнар. Ну, куда ты поперек, батьки, в пекло? протянул Адван и, дотянувшись через стол, треснул своего племянника по лбу. — Мы еще условий не обговорили. — Каких условий? — взвился Дагульнар. — Дорога дальняя, места незнакомые. Подъемные, командировочные, квартирные. Опять же холодные земли рядом. Северный коэффициент надо вынести. — Какой коэффициент? Да вы за время службы уже так казну почистили. За свой счет поедете. Нет у вас никаких прав еще раз посягать на королевскую казну. А назовите мне хоть один достойный аргумент. Дифи, заготай рукава. Начальнику достойный аргумент нужен.